Глава шестая «Злата, а ты скоро домой придешь!» Тоненький жалобный голос брата в трубке заставил сердце болезненно сжаться. «Сереж, что случилось? Ты почему не спишь так поздно?» Нервно переключая скорость, тронулась со светофора. Бензин заканчивался. Как же не вовремя! Теперь еще и на заправку заезжать, терять драгоценные минуты. Я не решалась сейчас ехать домой, планируя переночевать у подруги. Даже созвонилась заранее, предупредив о позднем визите. Береженного Бог бережет. Я не знаю, как клиент отреагировал на то, что я его, по сути, кинула, сбежала, оставив с носом. Нормально ли он отнесется к подобной выходке, отмахнувшись и заказав другую девочку? Или психанет, и мне после этого жизнь на земле адом покажется? Проверять не хотелось. «Маму нету, мне страшно», — пискнул Сережка. «Как нету?» — я чуть не выронила мобильник, зажатый между ухом и плечом. «Она же дома была». «Ушла сразу после тебя, сказала, в магазин, а до сих пор нету. Я ходил ее искать, пока светло было, с пацанами поиграл во дворе, а ее все нет. Сейчас ночь, я боюсь». «Все понятно, мать опять сорвалась». Нашла где-то деньги, подождала, когда я уеду, и свалила бухать. А Сережка бедный один, наверняка еще и голодный. «Ну как же так, мама? Что же ты творишь?» «А к тете Вере не заходил?» — вспомнила про ее собутыльницу и первую алкашку в поселке. Именно после сближения с этой пораженной грубиянкой мама и начала спиваться, катясь по наклонной и чаще всего я находила ее в полубессознательном состоянии от выпитого у этой самой соседки. Стучался, но мне никто дверь не открыл. Злата, ты скоро приедешь. Выдохнула шумно, вцепившись мертвой хваткой в руль. Вот как мне быть? Так, стоп, выдохнула. Все в порядке. Еще ничего не произошло. Хватит накручивать саму себя и бежать подобно трусливому зайцу. Погони, как в фильмах, за мной никто не организует. Глупо. Да кто я такая, в самом деле, чтобы уделять мне столько внимания и сил? Ну, сбежала, да, обманула. Хотя по факту, разве это обман? Девчонки еще не такое проворачивали порой. И ничего. Все живы, довольны, работают дальше. Чего я разволновалась? Может, из-за того, что со мной такое впервые? Вот и трясет, что приходится дышать глубоко, сбрасывая нервное напряжение. Это все усталость в купе с волнением. Просто перенервничала. Просто дала волю фантазии. «Уже еду, Сереж, жди, и ничего не бойся. Помни, ты мужчина. главная дверь никому не открывай, слышишь? Если вдруг кто стучаться будет, хорошо?» Сказала и забыла, как дышать, представив на минуточку, что будет, если за мной приедут люди этого Артура, а там братишка. «Один, маленький, беспомощный. Господи, какая же я дура!» «Все, жди!» — сбросила вызов и втопила педаль газа. «Если бы меня хватились, то в первую очередь наверняка начали бы звонить на телефон. А раз не звонят, значит, не ищут. Хотелось бы верить. Но внутри все равно было неспокойно. Грызло, царапало, велось змейкой нехорошее предчувствие». Мужик ждет горячую ночку в надежде расслабиться, а тут сюрприз. Это я понимаю, что не было бы никакой жаркой ночи, для меня уж точно. Да и ему, привыкшему к услугам профессионалок, вряд ли зашла бы такая неумеха. Он повелся на внешность, соблазнился танцем, уверенный, что я профи, а на деле получил бы зашуганную истеричку. Я не стала заезжать на заправку, где предпочитала заправляться в обычные дни когда не торопилась, заехала на первую попавшуюся, а после рванула домой. Густой туман на загородной трассе заставил снизить скорость, и я тащилась теперь черепашьим шагом, матерясь про себя, но мчаться быстрее при такой видимости не решалась. Меня обогнали два темных джипа, похожих как близнецы. Следом за ними какой-то неприметный седан. И сквозь дымку тумана показалось, что они свернули именно в наш поворот, ведущий аккурат к поселку. Нет, только не те, о ком я подумала. Пусть мне это показалось. Я ошиблась. Сбросила обороты, катясь на нейтралке до развилки. И понимая, что если бы не Сережа, в жизни бы не поехала в такой момент туда, где меня могут искать в первую очередь. Только бегать всю жизнь не получится». Уже завтра нужно выходить на другую работу, а значит, пора прекращать паниковать. Где-то впереди раздались странные звуки, похожие на взрыв петард или фейерверков, только в очередью. На нашей-то пустынной дороге. А после грянул взрыв. Такой силы, что ударной волной зацепил мою ласточку, толкнув в сторону. Сквозь туман показались языки пламени, как большой яркий указатель. Следом еще один взрыв и тишина. Забыв о своих проблемах, страхах, ведомая лишь желанием помочь, я рванула вперед, подъезжая максимально близко. Остановила машину, съехав на обочину, и бросилась к бушевавшему пожару. Там могут быть люди, возможно, живые. Нужно вызвать скорую, пожарных, еще кого-то. Господи, помоги. И встала, как вкопанная, узнав внедорожники, те самые, что обогнали меня на повороте. Они горели оба, объятые почти одним языком пламени. Черные клубы дыма уходили вверх. Что здесь произошло? В машинах были люди. Это угадывалось по силуэтам внутри салона. И им уже не помочь. Зажала рот руками, глуша подступающие рыдания и оседая на землю от понимания масштаба катастрофы, что здесь произошло. Мамочки, выдавила из себя, всхлипнув, и прикусив до крови губу. Было жутко и больно. Ветер гнал жар в мою сторону, обдавая кожу горячим воздухом, а я не могла подняться с колен, глядя, как пламя пожирает металл, выжигая дотла все, что внутри. — Ты решила сгореть за компанию? — прозвучал сзади циничный голос, пройдя по натянутым и без того нервам острым лезвием. Я вздрогнула, посидев, наверное, раньше времени. Почувствовала, как руки и ноги холодеют, несмотря на полыхавшее рядом пламя, как сердце ломится сквозь грудную клетку от страха, медленно развернулась, сжимая в руках телефон, так и не успев вызвать службу спасения. А вот звонить уже поздно, им не помочь, увы. Сзади меня стоял Артур, тот самый клиент из клуба. Я узнала его сразу. Рубашка с левой стороны пропиталась кровью в районе плеча. Лицо и руки перепачканы землей, одежда кое-где порвалась. И взгляд тяжелый, словно за мной сама смерть пришла в человеческом обличии, Персональный палач. «Живой!» Размазывая слезы по щекам, не в попад радостно выдала я, так и продолжая стоять на коленях. «Сейчас, подождите, в скорую позвонить надо». «Еще кто-нибудь спасся?» Тыкая дрожащими пальцами в экран телефона и проклиная мешающее волнение, я молила только об одном, чтобы не подвела сотовая связь, которая очень плохо ловила на этом участке пути. И совсем не ожидала того, что мужчина, за секунду преодолев разделяющее нас расстояние, носком ботинка резко с размаха выбьет у меня из рук телефон, больно задев запястье и чуть было не заехав ногой в лицо. Я, по-моему, ясно сказал, не надо никуда звонить. Я чуть было не задохнулась от обиды, страха и ярости вперемешку. Все мои благородные порывы помочь, спасти выживших, если таковые еще имелись, рассыпались прахом в то же мгновение. Потерла занывшее запястье, ощутив, как под пальцами защипала в том месте, где содралась кожа. «Я всего лишь хотела помочь, но раз помощь не требуется, то и мое присутствие здесь лишнее». Поднялась с колена, обходя мужчину, взяла телефон, отметив новые трещины на экране, и направилась к своей машине. Внутри меня боролись два чувства. С одной стороны, хотелось послать далеко и надолго этого мажора и пусть катится со всеми его проблемами. С другой, я понимала, что ему требуется помощь. Он ранен. Он чудом выжил в аварии, и, возможно, у него просто шок. Защитная реакция, вылившаяся таким образом в грубость. Злата остановил резкий окрик. Я замерла на месте, спиной ощущая его ярость. Ноги перестали слушаться, отказываясь идти. Одно слово, всего лишь мое имя, даже не приказ, но я покорно встала солдатиком, ожидая дальнейших действий и проклиная себя за бесхарактерность. Сзади послышались тяжелые шаги. Служба спасения получила оповещение еще при взрыве. Более спокойным тоном продолжил Артур. В этой аварии должны были погибнуть все. Если ты сейчас сделаешь звонок, «Засветишь и себя, и меня». «Что значит «засветишь»?» бросила через плечо, едва повернув голову. Мне не понравился его тон, но еще больше скрытый смысл последней фразы. «Ты хочешь жить?» прошептал он почти над ухом, неожиданно оказавшись рядом, пуская рой мурашек по телу. Этот мужчина и злил, и пугал, и привлекал одновременно. «Нас обстреляли». А машину, в которой должен был ехать я, еще и взорвали. Это заказное убийство. Ты представляешь, что будет, если исполнители поймут, что не закончили дело? «Вернутся», — на автомате выдала я. «И уберут всех, включая случайных свидетелей. Тебя вычислят завтра же, сделай ты хоть один несчастный звонок. И тебя, и твою семью. Такие люди не любят оставлять долги. Ты понимаешь?» Я кивнула, все еще не поворачивая к нему головы, ярость пошла на спад, уступая место осознанию происходящего и липкому ужасу, который, подобно невидимому пауку, ловко оплетал тело крепкими тугими нитями, пробирая до костей. — У вас кровь, вы ранены, вам нужна медицинская помощь, — пытаясь проглотить вставший в горликом, ком, выдавила из себя. «В первую очередь нам нужно поскорее убраться отсюда, пока не нагрянули пожарные, скорая, полиция. Ты поможешь мне?» Прозвучало таким тоном, что у меня сбилось дыхание, и теплая ладонь едва коснулась плеча, передавая смысл слов нежным прикосновением. Это была не просьба и не приказ. Какое-то завуалированное обещание чуда в обмен на спасение. Он не привык просить, но и командовать в этом положении тоже не решился. Видимо, понял, что сейчас нужно действовать совсем другими методами, и у него получалось. Артур с легкостью играл интонации в голосе, обволакивая властной аурой, заставляя по собственной воле принять решение в его пользу. «Поехали!» – наконец стряхнула головой, скидывая морок. «Только я не знаю, куда вас вести. Развернулась к нему лицом и ахнула, понимая, что все то время, пока я стояла и думала, Артур терял последние силы, исходил кровью и, превозмогая адскую боль, хватался за остатки угасающего сознания. «О, Боже!» — выпалила тут же, подставляя ему плечо и помогая дойти до машины. «Теперь мне не страшен был никакой туман. Я не знала, что буду делать с мужчиной дальше». Не знала, как буду помогать. Меня гнала вперед лишь пульсирующая в висках мысль, что сейчас от моих действий зависит жизнь человека. «В больницу?» — бросила беглый взгляд в сторону Артура, отмечая, что он держится. «Исключено. Рана не опасная. Пуля прошла на вылет. Завтра купишь лекарства, какие скажу. Бинты, повязки, антибиотики. Мне сейчас никак нельзя светиться». «Завтра я работаю весь день, да и кто будет все это делать? Рану ведь промыть надо, обработать!» Он так выразительно посмотрел на меня, что сомнений не осталось. «Вы издеваетесь? Да мне от одного вида крови плохо станет!» Злато, ни у тебя, ни у меня нет выбора», — устало усмехнулся мужчина. «Лучше скажи, ты живешь одна?» «Нет». «Замужем? Дети есть?» В его голосе прозвучала плохо скрываемая издевка. «Вам не все ли равно?» – огрызнулась в ответ. «Домой я вас не повезу, не переживайте». Артур хмыкнул, дернув уголком губ и замолчал, отвернувшись к окну. В машине повисло тяжелое молчание, словно я сказала что-то неприятное и подтвердила его тайные догадки. «У нас бабушкин дом пустует». Это в двух километрах от моего поселка, глухая деревня, где остались одни старики. Если вам нужно скрыться, можно пересидеть какое-то время там», добавила миролюбиво. «Сегодня ночью придется, но в деревне засветиться гораздо легче, поэтому завтра ты снимешь квартиру в городе, и мы с тобой переедем туда». «Мы?» поперхнулась воздухом, представив на миг перспективу. «Но Артур прикрыл веки, откинувшись на подголовник и всем своим видом дал понять, что вопрос уже решен. «Послушайте, я до боли в суставах сжала руль. Я не обязана вам помогать, черт возьми. Меня дома ждет маленький ребенок, и для меня важнее он, а не ваши капризы. Мне, по сути, плевать». «Брат», — перебил Артур, открыв глаза, — «вас это не касается». «Ошибаешься, Злата, если у тебя есть слабое место, то в первую очередь бить будут именно туда». «Я не сделала ничего плохого». «За добрые дела наказывают куда более изощреннее», — ухмыльнулся он, снова отворачиваясь к окну и погружаясь в свои мысли. «Ну и зачем мне нужны чужие проблемы, когда своих выше крыша? «Лента дороги убегала вперед, мелькая боковыми столбиками». Оставалось всего пара километров до нашего поселка, и я всерьез задумалась, стоит ли вести в дом раненого. Значит, нам надо распрощаться на этой дружественной ноте. Помогу завтра снять жилье, и на этом закончим. Не можешь дождаться, когда избавишься от меня? Я тебе настолько противен, что даже простая человеческая помощь в тягость напрягает? Напрягает очень, только не в том смысле, как он вывернул. Мне не противно, мне... Черт, это сложно. Я думать рядом с этим мужчиной связано перестаю. Превращаюсь в какую-то жалейную массу. Послушную марионетку. Только вот вслух признаться в этом вряд ли решусь. Останови машину. Командным тоном отрезал Артур. Что? Очнулась, вырванная из тяжелых мыслей, хлестким приказом. Останови, говорю. Я сбросила скорость, притормаживая у обочины, чувствуя, что он снова начинает закипать. Ну и что? Ну и пусть. Это по его вине я оказалась втянута в игры богатых на выживание. А теперь серьезно. Объясняю в последний раз. Меняя позу, поморщился Артур. Было видно, что малейшее движение причиняет ему боль. Я могу прямо сейчас, прямо здесь выйти из машины И исчезнуть из твоей жизни. Я не сдохну. И не из таких передряг выпутывался. Думаешь, в меня первый раз стреляли?» Он вдохнул побольше воздуха, словно отгоняя старые воспоминания. «Ранение несмертельное, выкарабкаюсь. Но рано или поздно те, кто пытался меня убрать, поймут, что промахнулись, что я жив, и начнут искать. А ищут такие люди очень хорошо, поверь, им свидетели не нужны». «На что ты намекаешь?» «Я не намекаю, я говорю прямо». «Зачем им нужна я, если тебя рядом не будет? Зачем?» «Ты меня не слышишь», — прошипел Артур, качая головой. «Или не хочешь слышать? Думаешь, будет проще, если избавишься от моего общества?» «Уверена», — выпалила я. Меня действительно начинала подбешивать ответственность за чужие грехи, и я не сомневалась, что если сейчас наши пути разойдутся, то так будет лучше для обоих. А еще меня дома ждал Сережа. И это волновало гораздо больше. Да почему я вообще должна помогать незнакомому мужику? Именно должна, и никак иначе. Потому как Артур делает все, чтобы внушить мне это. «Хорошо». Столикой горького разочарования произнес мужчина. «Я тебя понял. И все-таки просто совет на будущее. Смени место жительства и работу хотя бы на месяц. Исчезни, растворись, потеряйся для всех». Артур выразительно посмотрел на меня, словно сканируя и пытаясь понять, прислушалась ли я к его словам, а после распахнул дверь и буквально вывалился из машины, едва удержавшись на ногах. — Эй, ты куда? — опешила я, но в ответ он лишь небрежно махнул здоровой рукой. — Давай понять, чтобы уезжала. Телефон снова замигал, издав знакомые звуки. — Да, Сережа, уже почти доехала, не переживай. Еще раз бросила взгляд вслед уходящей в темноту фигуре. Я не обязана, не обязана. И пока моя совесть не успела проснуться, выжила сцепление, рванув вперед оставляя где-то посреди пустынной дороги раненного человека, беспомощного, одного, без связи и в незнакомой местности. Туман почти рассеялся, и теперь я летела на предельно допустимой скорости. Не думать злато, не корить себя. А если вовремя не промыть рану? Если не остановить кровопотерю? И куда он пойдет с огнестрелом, если ему в больницу нельзя? А как на него отреагируют случайные встречные? помогут или испугаются и бросят, как я. А если он потеряет сознание? Я смогу себе простить, когда впоследствии узнаю, что Артур не выжил? Мог бы, но вовремя не получил помощь, ведь это равносильно убийству. Какая же я все-таки тварь, боже!» Зажмурила на мгновение глаза, пытаясь заглушить внутренний голос. Впереди замаячили родные огни поселка. Скинула скорость стараясь думать о брате и только о нем. Сережа маленький, кроме меня о нем больше некому заботиться. А вот Артур взрослый человек, и он сам сказал, что уже бывал в подобных ситуациях, значит, знает, что делать. Только почему мне так плохо? На повороте, въезжая на круг, взгляд зацепился за незнакомый автомобиль, стоящий одиноко почти посредине улицы. Серый цвет и угловатые формы. Обычный иномарка, коих тысячи в городе, но я видела его где-то, раз он отпечатался в памяти. Сознание царапнуло неприятное предчувствие опасности. Напряглась, вспоминая, откуда мне знаком этот седан. И тут же перед глазами вспыхнул момент, когда три машины в тумане скрываются, обогнав меня, сворачивают в сторону нашего поселка и уходят на скорости вперед а через небольшое время звучат выстрелы и два взрыва. Это они? Меня будто холодным душем окатили. Точно, я не ошиблась. У меня хорошая зрительная память. Их машина случайно остановилась в нашем поселке, ожидая чего-то или кого-то. Или Артур был прав. Но как они могли так быстро узнать? О дома Сережа один. Дальше времени думать просто не было.